Дай чашу мне и слушай. В могилу ляжешь ты, Где нет веселья, дружбы, Любви, красоты. Запомни это слово, Другим не открывай. Не расцветают снова Увядшие цветы.